Глава 7. Не нужно больше всё время торчать на кухне. Освежите загрязнённую поверхность новым чудесным средством Убик. Это удобное в обращении, неприлипающее идеально чистящее паста. Абсолютно безвредно, если пользоваться в соответствии с инструкцией. Лучше всего, сказал Джо Чип, приземлиться сразу в Цюрихе. Он набрал на коротковолновом телефоне, входящем в комплект великолепно оснащённого корабля Ранцеттера, код Швейцарии. Мы поместим его в тот же мараториум, где находится Элла, и сможем советоваться с ними обоими. Можно даже добиться электронного взаимодействия, и они будут отвечать нам одновременно. Протофазного, поправил его Дон Дени. Кто-нибудь помнит, как зовут управляющего мараториумом возлюбленных братьев? Спросил Джо. Какой-то Герберт, сказала Типи Джексон. По фамилии немец. Герберт Шонхайт фон Фогельзанг, воскликнула Венди Райт. Я запомнила, потому что мистер Ратцер как-то раз объяснил мне, что это означает. Герберт прелесть птичьей песни. Я бы хотела, чтобы меня так звали. Можешь выйти за него замуж? заметила Тито Апостас. Я собираюсь за Джо Чипа, ответила Венди с детской серьёзностью. Да ну. Сияющие чёрные глаза Пад Конли вспыхнули ещё ярче. В самом деле? Ты это можешь изменить с помощью своего таланта, спросила Венди. Я живу с Джо, зло бросила Пад. Я его любовница. Мы договорились, что я оплачиваю его счета. Сегодня утром я заплатила за дверь. Если бы не я, он до сих пор бы торчал бы в квартире. А мы не полетели бы на Луну, добавил Эль Хаманд. Лицо его выражало самые разные чувства. Не сегодня, так в другой раз, заметила Типи Джексон. Какая разница? В любом случае, Джони плохо устроился, если любовница за него платит. Она ткнула Джо локтем в бок. и он поразился застывшему на её лице сладо-страстному выражению. Похоже, под маской энергичной женщины в мисс Джексон скрывалась созерцательница, способная порадоваться и из-за другого. «Дайте мне телефонный справочник», — сказал Джо Чип. «Я предупрежу мораториум о нашем прибытии». Он взглянул на часы. Оставалось десять минут полёта. «Вот справочник, мистер Чип». Джон Илд вручил ему тяжёлый квадратный том с клавиатурой и микросканером. Джон набрал S V C R, потом C U R и наконец M R T R V Z L B S B R T. "Похоже на ввод", сказала стоящая за его спиной Пад. Микросканер приступил к поиску номера. Наконец из щели выскочила перфокарта. И Джо тут же зарядил её в приёмник телефона. Воспроизвожу запись. Металлическим голосом отозвался телефон и выплюнул карту. Данный номер отключён. Для дополнительной информации поместите красную карточку в Какого года этот справочник? спросил Джо. Илд взглянул на выходные данные. Двухлетней давности? Этого не может быть, сказала Эди Дорн. 2 года назад корабль ещё не был построен. На нём всё новое. Может, Рансети решил сэкономить? Вставил титу Апостас. Исключено, Эди покачала головой. На этот корабль Рансети не жалел ни сил, ни денег, ни оборудования. Все его сотрудники знают. Pratfall 2 его гордость. Был его гордостью, поправила Фрэнсис Пэниш. И согласен. Джо опустил красную карточку в приёмное устройство. "Дайте мне действующий номер мароториума возлюбленных собратьев в Цюрихе, Швейцария", потребовал он и, повернувшись к Френсис, Пеннидж добавил: "Ранцетер пока существует, и этот корабль по-прежнему его гордость". Аппарат изрыгнул карточку с выбитым на ней номером. Джо ввёл его в приёмный пас. На этот раз компьютер сработал мгновенно. На экране появилась болезненно угодливая физиономия управляющего мораториумом. «Меня зовут Герр Герберт Шонхэйд фон Фогельзанг. У вас случилась беда, сэр? Сообщите свое имя и адрес на случай, если связь прервется». «Произошел несчастный случай», — сказал Джо. «То, что мы называем несчастным случаем», — затянул Фогельзанг. является на деле проявлением божьей воли. В некотором смысле всю нашу жизнь можно назвать случаем. И давайте отложим теологические прения до лучших времён, оборвал его Джо Чип. Это самое лучшее время, чтобы прибегнуть к утешению теологии. Усопший ваш родственник это наш шеф, Глен Ранситер из Нью-Йорка. Глава корпорации Ранц Ветра. У вас находится его жена Элла. Мы приземлимся минут через 8-10. Можете выслать рефрижератор? Усобший в саркофаге? Нет, огрызнулся Джо. Загорает на пляже Тампы во Флориде. Полагаю, ваш остроумный ответ означает подтверждение. Высылайте машину в космопорт Цюриха. Джо повесил трубку. Подумай только. Нам придётся иметь дело с этим ничтожеством. Мы ещё доберёмся до Рейхолиса, сказал он, собравшимся вокруг него и нерцами. Разве мы едем ни к Фогельзангу? удивился Сэми Мундо. Доберёмся и уничтожим его, повторил Джо. Глен Рэнситер, подумал он, в саркофаге, украшенном пластиковыми розочками. пробуждаемый к полу жизни на один час в месяц, угасающий, слабеющий, уходящий в туман. Господи! Джо чуть не задохнулся от ярости. И надо же, чтобы именно он из всех людей на Земле, человек такой жизненной силы, такой энергии. По крайней мере, — вздохнула Венди, — он будет ближе к Элле. В некотором смысле, — пробормотал Джо и смолк. На эту тему говорить не хотелось. Терпеть не могу мораториумов, их владельцев. Терпеть не могу Герберта Шонхайта фон Фольгельзанга. Почему Рансетер выбрал швейцарский мораториум? Чем ему был плох мораториум Нью-Йорка? — Это швейцарское изобретение, — сказала Эдди Дорн. «Согласно независимым исследованиям по продолжительности жизни, швейцарские мораториумы и в среднем на два часа превышают наши». «Почему он не запретит полужизнь?» — возмутился Джо. «Это нарушение естественного круговорота рождения и смерти. Если бы полужизнь была угодна Господу...» — насмешливо заметил Эл Хаммонд. «Мы бы рождались в саркофаге, заполненном сухим льдом». Вошли в зону действия системы наведения космодрома Цюриха. "Выйди из рубки", мрачно сказал Дон Дени. "Нас посадят". "Не вешай нос", сказала Эди Дорн. "Смотри на вещи просто. В сущности, нам дьявольски повезло. Могли погибнуть при взрыве, могли нарваться на лазерный луч в полёте. Потерпи, скоро приземлимся, будем в безопасности". Следовала быть тревогу сразу, как нас пригласили на Луну. сказал Джо. Ранситер должен был насторожиться, подумал он. Шеф всегда предупреждал: всякая работа, связанная с отлётом земли, уже подозрительна. А на Луну вообще лучше не соваться из-за полной неразберихи с гражданским кодексом. Немало защитных организаций погорели на этом деле. Если в маратории уми его живят, подумал Джо, то первым делом он скажет Я всегда подозрительно относился к Луне. Выходит недостаточно подозрительно. Слишком выгодным показался контракт, и он заглотил наживку, хотя и чувствовал беду. Система наведения космодрома Цюриха включила тормозные ракеты, корабль задрожал. Джо сообразил титу апостас. Тебе придётся сказать ей про ранцетера. Ты понимаешь? Я думаю об этом с момента взлёта. Корабль продолжал тормозить. Одна за другой включались вспомогательные посадочные системы. «Кроме того», — продолжал Джо, — «я должен ещё уведомить о случившемся общества. Они нас с грязью смешают. Скажут, что мы, как бараны, полезли в ловушку». «Разве они не наши друзья?» — спросил Сэмми Мундо. «После такого провала у нас нет друзей». Вертолёт на солнечных батареях с широкой надписью на борту "Мараториум возлюбленных собратьев" ожидал у кромки космодрома Цюриха. Рядом с ним стоял похожий на жука человек в европейском костюме, схваченный красным шарфом, твидовой тоге, тапочках и пурпурном поясе. Вытянув руку в перчатке, он направился к сошедшему с трапа Джо Чипу. "Вижу, что путешествие не изобиловало радостными событиями", сказал Фогельзанг, обменявшись с Джо кратким рукопожатием. "Могут ли мои люди подняться на борт вашего замечательного корабля?" "И да", ответил Джо. "Пусть поднимаются и заберут его". Засунув руки в карманы, он мрачно побрёл в сторону кафе. Пошла обычная рутина, подумал Джо. Мы узкользнули от колеса, вернулись на землю. Нам повезло. Теперь начинается новый этап, и от нас мало что зависит. 5 центов, пожалуйста, сказала дверь кафе. Джо подождал, пока кто-нибудь не выйдет, и скользнул внутрь, пропустив почтенную пару. Сел к стойке и, сгорбившись, принялся изучать меню. Кофе, сказал наконец Джо. сливки, сахар, поинтересовался Динамик. Сливки и сахар. Из маленького окошечка выдвинулась чашка кофе, два завёрнутых в бумагу кусочка сахара и пакетик со сливками. Одну международную кредитку, пожалуйста, произнёс Динамик. Запишите на счёт Глена Рансвитера, корпорация Рансвитера Нью-Йорк. Вставьте, пожалуйста, кредитную карточку. Я уже 5 лет не пользуюсь кредитной карточкой. Вначале нужно выплатить тогда одну кредитку. Из динамика послышалось зловещее тиканье. Иначе через 10 секунд я вызываю полицию. Джозе платил, и тиканье прекратилось. Тоже ещё посетитель огрызнулся на последок динамик. Однажды с ненавистью произнёс Джо. Люди вроде меня восстанут. Эти рании бездушных машин придёт конец. Вернутся простые человеческие ценности. Теплота, отзывчивость, и человек, прошедший через такие испытания, как я, которому действительно нужна чашечка горячего кофе, просто чтобы прийти в себя, получит её независимо от того, есть у него кредитка или нет. Он взял пакетик со сливками и тут же безгливо отодвинул его в сторону. Кстати, ваши сливки, молоко или что это было? давно прокисли. Динамик молчал. Давайте, делайте что-нибудь, сказал Джо. Когда речь шла о деньгах, воз трудно было остановить. Платная дверь кафе распахнулась, и вошёл Л. Хаманд. Ранцитёры уже погрузили на вертолёт. Спрашивают, полетишь ли ты? Посмотри на эти сливки, сказал Джо, поднимая пакетик. Жидкость превратилась в прилипшие к стенкам комки. Вот это подают за одну кредитку в технологически развитом и современнейшем городе мира. Я не уйду отсюда, пока они не заменят сливки или не вернут деньги. Эл Хаман положил руку ему на плечо и внимательно на него посмотрел. В чём дело, Джо? Вначале сигарета, затем устаревший на 2 года телефон и справочник в корабле. Сейчас мне подают недельный давности сливки. Я не понимаю, Эл. Ты и без сливок. Вы советовал El Hammond. И давай, иди к вертолёту. Ранце теранадо срочно отправлять в мараториум. Мы подождём тебя на корабле. Потом заедем в ближайшее представительство общества и напишем подробный рапорт. Джо поднял чашку и увидел, что кофе холодный, густой и старый. На поверхности плавала плесень. Он с отвращением отставил чашку. Что происходит? Что-то со мной случилось. Неожиданно отвращение перешло в неясный жуткий страх. Пойдём, Джо. Эл Хаммонд сжал его плечо. Забудь про кофе. Это ерунда. Сейчас главное доставить транзитера в Ты знаешь, кто дал мне эту кредитку? спросил Джо. атконли. Я тут же сделал то, что всегда делаю с деньгами. Выбросил на ветер. На прошлогоднюю чашку кофе. Поедешь со мной в мараториум? Мне нужна поддержка, особенно при разговоре с Элой. Может, свалим всё на рансветера? Скажем, что решение о полёте на Луну он принял единолично. Собственно, так и было. А может, придумаем что-нибудь Мол, корабль разбился или Ранцитер просто умер, а? Ранцитер всё равно с ней свяжется, сказал Лэл. Так что лучше говорить правду. Они вышли из кафе и направились к вертолёту мароториума возлюбленных собратьев. А может, пусть Ранцитер сам ей скажет? предложил Джо, когда они поднялись на борт. А что? Он же решил лететь на Луну? А вот пусть и говорит, к тем уж он привык с ней общаться. «Вы готовы, джентльмены?» — спросил Фольгельзанг, занимая место в кабине. «Не пришло ли время направить наши скорбные стопы к последнему пристанищу мистера Ранситера?» «Валяйте!» — бросил Эл Хаммонд. Как только вертолёт оторвался от земли, владелец мораториума нажал на кнопку и из доброго десятка динамиков, натыканных по всему салону, палились звуки бетховенской «Миса Солемнис». «А знаешь, что Тосканини всегда пел со своим хором, когда дирижировал?» — спросил Джо. «В травиате можно слышать его голос во время арии с Эмпора Либера». «Нет, не знаю», — ответил Эл, глядя на ровные однообразные монолитные строения Цюриха, торжественно проплывающие внизу. «Либера ми домине», — прошептал Джо. «Либера ми дамина, де морт айтерна, инди ила тременда». «Избави меня, Господи, от смерти вечной в тот страшный день». Первый из трофы реквием «Либера ми». Заупокойной католической молитвой. «Что-что?» «Смелуйся надо мной, Господи, это же общеизвестно». «С чего ты об этом подумал?» «Из-за проклятой музыки». Повернувшись к фольгельзангу, Джо крикнул. «Выключите музыку. Ранситер её всё равно не слышит, зато её слышу я, а мне это совершенно не нравится». «Тебе тоже?» — спросил Джо у Элла Хаммонда. «Успокойся, Джо. Мы везём мёртвого шефа в место под названием «Мораториум возлюбленных собратьев». А он говорит «Успокойся». А знаешь ли ты, что Ранситер вовсе не обязан был лететь с нами на Луну? Он мог отправить нас». И остаться в Нью-Йорке. Теперь самый жизнерадостный, самый жизнелюбивый человек из всех. Ваш темнокожий спутник дал хороший совет. Перебил его вдруг владелец мораториума. Какой совет? Успокоиться. Фогельзанг открыл встроенный рядом с пультом ящичек и протянул Джо цветную веселую коробочку. Пожуйте, мистер Чип. Успокоительная резинка. пробормотал Джо, машинально срывая обёртку. Успокоительная резинка с ароматом груш. «Пожевать?» — спросил он у Элла. «Попробуй». Элл пожал плечами. «Глен Ранситер никогда не стал бы принимать транквилизаторы в такой ситуации», — завёлся вдруг Джо. «Он вообще никогда в жизни не принимал их. Ты знаешь, что я понял, Элл. Он отдал свою жизнь ради нашего спасения». в переносном смысле, очень переносном, проворчал Хаманд. Кстати, мы подлетаем. Вертолет начал опускаться на размеченную для посадки крышу плоского здания. Сумеешь взять себя в руки? Я успокоюсь, когда услышу голос ранцетера, сказал Джо. Когда я узнаю, что он хоть наполовину, но жив, я бы не стал волноваться по этому поводу. Жизньи радостно откликнулся владелец мараториума. Обычно нам удаётся получить очень хороший поток протофазонов в начале. Душевные муки начинаются потом, когда срок полужизни подходит к концу. Но если планировать всё разумно, его можно продлить на много лет. Фогельзанг выключил двигатель и распахнул дверь кабины. Добро пожаловать в мараториум возлюбленных собратьев. Он жестом пригласил их к выходу. Моя секретарь, мисс Бисон, проведёт вас в переговорную. Ласкающая тьма и мягкие поверхности умиротворят ваши души. А я распоряжусь, чтобы мистер Ранс встредоставили вам, как только наши техники войдут с ним в контакт. Я хочу наблюдать процесс с самого начала, сказал Джо. Владелец мараторииума повернулся к Келу Хамонду. Может быть, вам как другу удастся убедить мистера Чипа. Джо, нам придётся подождать в переговорной. Сколько всё это займёт? спросил Джо. Результат будет известен уже через 15 минут. Если к тому времени мы не получим достаточно сильного сигнала, всего 15 минут! прорычал Джо. Они не собираются тратить более 15 минут на возвращение к жизни человека к лучшему, чем мы все вместе взятые. Он был готов разрыдаться. Пошли в переговорную, Джо, повторил Эл Хаманд. Джо махнул рукой и покорно побрёл за ним. Закуришь? Расположившись на покрытом бизони и шкуры диване, Эл протянул Джо пачку. Они же давно испортились, сказал Джо. «Ему не надо было брать сигарету в руки, он знал это и так». «Да, действительно». Эл убрал пачку. «Как ты догадался?» Джонни ответил, и Эл, выдержав паузу, продолжил. «Слушай, ты слишком быстро впадаешь в отчаяние. В конце концов, нам ещё повезло. Могло выйти так, что мы лежали бы сейчас по саркофагам, а Ранситер наслаждался бы здесь успокаивающим полумраком». Элв взглянул на часы. Все сигареты в мире испорчены, пробормотал Джо и тоже посмотрел на часы. Множество несвязанных между собой отрывочных мыслей пролетели в его голове, как стаи серебристых рыбок: страхи, недоумения, причувствия. Серебряные рыбки носились кругами, и постепенно остался один страх. Если бы Рансфитер был жив и сидел в этой переговорной, Всё было бы хорошо. Я в этом уверен, хотя и не знаю почему. Джо подумал, что техники и мараториума возится сейчас со станками Гленаранс итера. Интересно, как это происходит? Ты помнишь зубных врачей? Спросил Онелла. Нет, но знаю, что они были. Раньше у людей часто болели зубы. Понятное дело. Отец мне рассказывал, что чувствуешь на приёме у зубного. Каждый раз, когда медсестра открывает дверь кабинета, тебе кажется: "Ну всё". Я всегда боялся таких ощущений. Значит, ты именно это чувствуешь сейчас, спросил Лэл. Я чувствую, что пора бы полудурку Герберту прийти и сказать: "Раньше тержив или мёртв, либо одно, либо другое". Они почти всегда добиваются положительных результатов. По статистике, как говорит Фольгельзанг, в нашем случае у них ничего не выйдет. Тебе откуда знать? Интересно, есть ли в Цюрихе люди Рая Холлеса? Конечно, есть. Но пока мы договоримся насчёт прогноза, результат будет известен. Всё-таки я его вызову. Джо вскочил и огляделся в поисках видеофона. «Прямо сейчас». «Дай двадцать пять центов». Элл покачал головой. «Ты не забывай», — сказал Джо, — «что являешься моим подчинённым и должен выполнять все мои требования, иначе вылетишь с работы. С момента смерти Ранситера руководство фирмы перешло ко мне. Я принял решение доставить его сюда. Я решил немедленно вызвать прогноз-то. Дай мне монету, быстро». Корпорацию Рансвитера руководит человек, не имеющий при себе 50 центов. Эл кинул Джо монету. Не забудь прибавить к зарплате. Джо вышел из переговорной и зашагал по коридору, рассеянно потирая лоб. "Да чего необычное место", подумал он, "между жизнью и смертью. А я теперь возглавляю корпорацию Рансвитера. Я и ещё Элла". которая мертва и может разговаривать только когда я прикажу её оживить. Согласно завещанию Ранслетера, автоматически вступившему в силу, Джо принимал на себя руководство корпорацией до того момента, пока Элла или Элла и Ранслетер, если его удастся оживить, не отыщут ему замену. В последнем случае решение Глена и Эллы должно быть единодушным. Может быть, подумал Джо, не решат, что я должен остаться у руководства, хотя вряд ли. Человек, не способный разобраться с собственными финансовыми проблемами. Очевидно, это я и хочу услышать от прогноста Холиса. Стану ли я директором фирмы? Это, конечно, стоит узнать. Да и не только это. Джон нашёл видеофон, поднял трубку, послушал гудок и опустил в приёмник монету Элла. Простите, сэр. Но монета вышла из употребления. Раздался щелчок, и презрительно отвергнутая монета зазвенела у ног. В чём дело? Джонни ловко отступил, поднимая 25 центов. С каких пор деньги Североамериканской конфедерации стали недействительными? Простите, сэр, но вы не дали мне денег Североамериканской конфедерации. Ваш 25-центовик Вышедшая из употребления монета Соединённых Штатов Америки, отчеканенная на монетном дворе Филадельфии, сейчас она представляет исключительно нумизматический интерес. Джо посмотрел на монету. На потемневшей поверхности был выбит профиль Джорджа Вашингтона и дата. Монете было 40 лет. Она давно вышла из употребления. Я могу чем-нибудь помочь, сэр? Любезно поинтересовался служащий мароториума. "Я видел, автомат не принял ваши монеты. Позвольте взглянуть." Он протянул руку, и Джо дал ему деньги США. "Хотите десятифранковый швейцарский жетон? Автомат его примет." "Прекрасно," пробормотал Джо, опустил жетон в приёмник и набрал международный бесплатный номер бюро Холиса. "Таланты Холиса" На экране появилось женское лицо, природную красоту которого оттеняла современная косметика. «О, мистер Чип!» — узнала его дежурная. «Мистер Холлес предупреждал о вашем звонке». «Прогноз-то, — подумал Джо. «Мистер Холлес!» — продолжала девушка. «Распорядился связать вас непосредственно с ним. Он хочет лично помочь вам в решении ваших проблем. Подождите, пожалуйста, я соединю». Буквально один момент, мистер Чип, и вы услышите мистера Холиса. Всего доброго. Девушка исчезла перед Джо Чипом мерцал пустой серый экран. Потом возникло мрачное синюшное лицо, жуткая физиономия без туловища и шеи. Глаза собеседника походили на бракованные бриллианты. Они сверкали, но грани не было, и свет рассеивался во все стороны. Здравствуйте, мистер Чип. Квод, как он выглядит? подумал Джо. Фотографии не могли передать сути этих неверных линий и смещённого плана, словно лицо уронили, разбили в дребезги, а потом склеили, но уже не так. Я направлю в общество подробный рапорт об убийстве в Ами Гленнранс Ветра. Остаток своих дней вы проведёте за решёткой. Джо ожидал от лица на экране хоть какой-то реакции, но тщетно. Мы знаем, что это сделали вы, сказал он, чувствуя всю бессмысленность своих действий. По сути вашего звонка, произнёс Холли с шелестящим голосом, и Джо показалось, что куча змей переползают друг через друга. Мистер Ранс чуть ярнее. Дрожащей рукой Джо повесил трубку. Тем же коридором он вернулся в переговорную, где Эл Хаммонд пытался собрать рассыпавшуюся в пыль сигарету. Фолгельзанк тебя ищет, проворчал Лэл. Тьмнит. Хэ Джей так ясно, что у них ничего не вышло. Готов поклясться, что прямо он ничего не скажет, будет ходить вокруг да около, а в конце выяснится, что результат отрицательный. Что будем делать? Прикончим Холиса. Холиса мы не потянем. Общество Джозе молчал. В переговорную вошёл Фолгельзанк. Выглядел он взволнованно, хотя всеми силами пытался подчеркнуть свою спокойную и исполненную достоинства уверенность. Мы сделали всё, что в наших силах. При столь низких температурах сопротивление практически отсутствует. На выходе должен быть чёткий и ясный сигнал, но всё, что мы получили это фоновый шум частотой 60 Гц. Как бы то ни было, Не забывайте, что первоначальное размещение мистера Ранцветера в саркофаге осуществляли не мы. Прошу вас это учесть. Мы учтём. Эль тяжело поднялся и посмотрел на Джо. Думаю, это всё. Надо поговорить с Эллой. Сейчас? Не лучше ли подождать до завтра? Выспишься и заодно определишься, что именно ты хочешь ей сказать. Пойти сейчас домой, значит, пойти к Подконли. Я не в состоянии с ней общаться. Сними номер в гостинице и исчезни. А я вернусь на корабль, скажу нашим и проинформирую общество. Ты можешь ждать мне письменное поручение. У вас есть бумага и ручка. Обратился Эль к Фогельзангу. Знаешь, с кем бы я поговорил? — спросил Джо, когда владелец мораториума выскочил из комнаты в поисках письменных принадлежностей. «Свенди Райт. Она знает, что делать. Я ценю её мнение. Хотя знакомым и очень мало». Джо заметил, что в переговорной негромко звучит музыка. Она звучала и раньше, как в вертолёте. «Диэс и Райя, диэс Илья». «День гнева, тот день». Строфы Диэс и Райя — католического песнопения XIII века. Пели сумрачные голоса. Верди сообразил Джо. Наверное, Фольгельзанг собственноручно включает музыку в 9:00 утра, как только появляется на работе. Я уговорю Вэнди прийти к тебе в гостиницу, сказал Эл. Это аморально, возразил Джо. Что? Эл уставился на Джо Чиппера. В такое время Когда от твоего состояния зависит будущее всей организации? Да сейчас всё, что может привести тебя в норму, не только морально, но и необходимо. Возвращайся к видеофону, звони в гостиницу. Скажешь мне название и... «Наши деньги здесь не действуют», — перебил Джо. «Я не смогу воспользоваться видеофоном, пока мне опять не попадётся нумизмат и не обменяет мою монету на 10 швейцарских франков». «Да...» Эл тяжело вздохнул и покачал головой. «Ты что это хочешь сказать?» — со злостью спросил Джо. «Разве я виноват, что твоя монета вышла из употребления?» «В определённом, ясном пока смысле, да. Ты виноват. Я пока не могу объяснить, в каком. Может, когда-нибудь объясню». «Ладно. Возвращаемся на Пратфолл-2, оттуда пойдёшь в гостиницу сразу с Венди Райт». «Кванту стремур эст футурус», — пели голоса. «Кванту юдекс эс вентурус», — «кункта стрикте дискусурус». О, каков будет трепет, когда придёт судья, который всё строго рассудит. О чем я буду рассчитываться? Они не примут наших денег точно так же, как и видеофон. Элчерт и Хайс вытащил бумажник. Купюры старые, но ещё в ходу. Монеты не годятся, устарели. Он швырнул их на пол с таким же негодованием, с каким видеофон выплюнул монету Джо Чипа. "Бери". Эль вручил Джо пачку бумажных денег. "Здесь хватит, чтобы расчитаться за ночь, победать и выпить вам обоим. Завтра я пришлю из Нью-Йорка корабль, он вас заберёт. Я тебе всё верну", сказал Джо. Как исполняющий обязанности директора корпорации Рансвитера, я буду получать хорошую зарплату. Расчитаюсь со всеми долгами, включая штрафы и неустойки, которые накрутила налоговая инспекция. Без Пат Конли? Без её помощи? Теперь я смогу её вышвырнуть. Сомневаюсь, покачал головой Л. Для меня это новый этап. Новый период в жизни. Я буду управлять фирмой, подумал Джо. И, конечно, не повторю ошибок раньшетера. «Холис в обличии Стэнтона Мика не выманит земли ни меня, ни моих инерциалов». «По-моему», — глухо произнёс Элл, — «тебя притягивает проигрыш, и никакая комбинация обстоятельств этого не изменит». «На самом деле», — возразил Джо, — «меня притягивает успех». И Гленн Рансетер это чувствовал, поэтому он и пожелал, чтобы после его смерти дело возглавил я». Джо ощутил нарастающую уверенность. Впереди замаячили многочисленные возможности. Он видел их так чётко, словно был прогностом. И тогда он вспомнил о Патт Конли, о том, что она делает с талантом прогностов с любой попыткой предсказать будущее. «Тубамирум спарджин сонум» — пели голоса. «Персипуль крариджонум» — «коджет омнес антетронум». рубый чудесный звук разнесётся по могилам всех стран, созывая всех к престолу. Ты не бросишь её, Джо, с такими способностями. Я сниму номер в гостинице Рот, решительно заявил Джо, но в глубине души он знал: "Эл прав, ничего не выйдет. Под или что-то ещё более страшное войдёт в его жизнь и уничтожит его. Я обречён", подумал Джо. обречён в классическом смысле этого слова. Издёрганное, утомлённое сознанием мгновенно нарисовало картинку, запутавшееся в паутине птица. И птица, и паутина были очень старыми. Это особенно испугало Джо. Образ был слишком реален и конкретен, как предсказание. Монеты, неожиданно подумал он, вышедшие из изображения, не принимаемые автоматом монеты. Коллекционные образцы таких монет лежат в музеях. Неужели это конец? «Мор ступебите» — пели голоса. «Этте натуро, кум резургетте креатура, юдиканте респонсура». Смерти не будет, застынет природа, когда восстанет творенье, дабы держать ответ перед судящим. Они пели и пели без остановки».